Шестнадцатый эпилог «Боже мой, старик, это вы?» Воскликнул изумленно Одинцов «Но «Ну как же?» «А в детективе?» Крипло рассмеялся военрач «Та проверит доктора» Который проверяет всех Побельский брал мои анализы После прорыва безвести Все по инструкции Наконечные результаты все равно сопоставлял Я Уберите собаки, поговорим по-человеческой Вы же этого так хотите Вы не человек Резко оборвал приникшего к стене старика доктор. Правда? Глумливо спросил военный врач Извинув кустистые седые брови Пристально посмотрел на доктора Но ведь и вы, как я посмотрю, тоже не совсем человек. Все вопросительно посмотрели на доктора, а тут друг лихорадочно начал закатывать рука в плаща. Выворотники ловко манипулируют нашим сознанием, пытаются найти малейшую слабину для того, чтобы разобщить, а затем уничтожить, повернув против нас наши же слабости. Генерал, прикажите позвать Побельскую, кажется, он был помощником настоящего старика и младшим врачом, пусть возьмет анализ моей ДНК и хоть загонит экспресс лабораторию, но принесет конечный результат. Да, еще одно, перед запуском анализа неплохо было бы провести диагностику аппарата. «Кто знает, что с ним все это время делали!» «Разумно!» — кивнул Одинцов, сырля выворотника ледяными глазами и рявкнув бежавших солдат. «Всем разойтись по боевым постам! Лысенко, выгони отсюда всех к чертовой матери!» Солдат вымел, словно ветром, он посмотрел на лесников грозным взглядом, но те старательно его игнорировали. Убежал, запыхавшийся по бельски, цепляясь полами халата, за раскиданные в беспорядке стулья и опасливо со страхом покосился на недвижимого старика, сжимающегося перед оскаленными клыками киноидов в стену. Он быстро наложил жгут, взял кровь и, загрохотав каблуками, скрылся в сопровождении личных адъютантов генерала. Доктор кивнул, растирая руку и понимая с пола стулья, обратился к кипарису. «Пойди отсюда лишних ребят. Дошно, дышать нечем. Иначе прорыв на носу». Кипарис, понимающий, кивнул и не сводя с выворотника настороженных глаз и автомата, сделал короткий жест, и лесники будто испарились, исчезнув беззвучно и молниеносно. Доктор прошел через кольцо ощетинившихся, дрожащих от возбуждения кедоидов, подтолкнул старику стул, но тот лишь скептически хмыкнул. «Неужели вы думаете, что я стану сотрудничать?» Признаюсь, с вами вести игры разума куда интереснее, чем с тем же звездочетом, который настолько боялся гипотетической утечки информации о листе, что направить его в зону навстречу опасности реальной и очевидной, вопреки здравому смыслу, не составляло большого труда. «Ой, мне не удалось получить медальон. Он был трепетого, пока я прогонял листа через осенизатор, попутно блокируя незатронутые амнезии в час памяти. И, бывает, его прямо здесь было слишком рискованно и могло вызвать ненужные подозрения. Мне прежде всего нужно было оценить уровень угрозы и опасности, исходящие из скрытых ее недрах информации. Это было даже забавно». Я прямо говорил счету. за пределами зоны мы будем практически бессильны, но он был слеп, как слепы и вы сейчас, думая, что имеете надо мной власть. Вы можете применять ко мне любые препараты и физические воздействия, мне ничего не стоит отключить рецепторы и, смеясь вам в лицо, прекратить свое существование. «Тогда зачем вы сейчас все это говорите?» – нахмурился Одинцов. «Детективы! Я страсть, как люблю детективы, испытывая от оспутывания хитросплетений неописуемое наслаждение ума!» Снизал плечами старик, присаживаясь на предложенный стул. «Следуя законам жанра, в конце все становится на свои места, все нити развязываются, становятся ровными скучными, тени двусмысленности исчезает. Неинтересно. Хотя дальнейшее еще не определено, все так быстро меняется. И Видим ли мы, как наше вчера станет вашим завтра? Я вернулся раскрасневший Побельский, победно размахивая результатами полученных анализов: Извините, не тот ли вы, Журбин Петр Степанович, создавший теорию эволюционной преемственности? Доктор удивленно посмотрел на него, потом на разведшего руками Одинцова кивнул. верху глухо зарокотало, забагровело вспышками, а старик, отвернувшись от происходящего, безучастно смотрел в окно, хотя проемы тут же закрыли надежно крывающие от прорыва толстые тенанитовые переборки. Наконец он встал и, словно прощаясь, кивнул Одинцову. «Приятно было иметь с вами дело, генерал». Напоследок хочу сказать следующее. Сбор информации закончен, но о целях вы не узнаете никогда. Любое ваше предположение будет прямым отражением истинного положения вещей. «Доктор был рад знакомству. Признаюсь, весьма удивлен вашими успехами, не ожидал. Но любая, даже самая совершенная система имеет уязвимые места, и ваши питомцы не являются исключением из этого правила». Он развел руки в стороны, лесники вздрогнули не сводя с и когда перед выворотником начал разрастаться, внезапно открывшийся, разворачивающийся вихрь открыли огонь. Пури рвали тело старика, взрывая бетонную стену, наполнив комнату грохотом и гарью, киноида завыли в ужасе, отпрянув людям под ноги, но выворотник продолжал смеяться, даже когда бледный халат рассел кровавыми бутонами, шагнул вперед и растворился в гигантском водовороте. Прежде чем он скрылся из виду, Журбин прыгнул следом, успев обхватить его руками, а за ним кинулась детей. Яркая вспышка полела глаза, проносясь по комнате ударной волной и сметая все на своем пути. Людей откинуло прочь, впечатывая в стены, а когда они постаново поднялись на ноги, шарило, вращая головами, вихрь исчез, а вместе с ними доктор. «Скажет мне кто-нибудь, что это было?» Пробормотал генерал, рассматривая изрытую чередями стену с путиками густой, стекающей на пол крови. Ирис поднялся с пола, стряхивая себе древесные щепки и успокаивая визжещего аргуса. «Я бы тоже хотел это знать. Особенно, где они теперь?» Грая и Аматист успели прыгнуть за доктором. Будем надеяться, он вскоре даст о себе знать. Его ты просто не возьмешь». Видели бы вы, что творилось в коридоре. По сравнению с ним, это просто хлопушка. Так что вернется, можете не сомневаться. Надеюсь, договор о принятии в БРО еще в силе? Теперь тем более, скрипнул зубами Одинцов, рассматривая дымящиеся остатки мебели. Кстати, не одолжите пару ваших собачек. Если бы не они, то долго бы нам этот выворотник голову морочил, до да нечисть за периметр выпускал. Подумать страшно, сколько их теперь снаружи гуляет. Так что очень бы они нам пригодились. Это не простые собачки, генерал, а псионики. К ним особый проводник нужен и подход особый, вроде партнерства. Да я сейчас хоть крокодила расцеловать готов, лишь бы помогло. Так что давай, соглашайся, а мы не обидим. Посмотрим. Доктор, кстати, тоже хотел предложить основать нашу базу на хуторе новичков. Тогда добро. Считай, что так оно и будет. Но как вы назад неужели опять через коридор да нет ухмыльнулся рис за сталкером одним должок заржавел перед доктором есть у меня одна мысль вот и хорошо согласился одинцов прислушиваясь к утихающему рокоту неужели затихло нет кивнул рис открыв двери и выходя под клубящееся зарево прорыва это только начало генерал только начало. Генерал, хрози рот от изумления, смотрел, как лесник непрежно шагает под гибельной стихией, разговаривая с вертящимся под ногами аргусом, направляясь к крокочущим и готовым к обратной дороге БТРом. Конец второй книги. Россия. Миас. Июнь-Ноябрь 2011 года.